Я сама бесстыдница. Я Тотского наложницей была, князь. Теперь тебе надо Аглаю Япончину, а не Настасью Филипповну. А то что, Фердыщенко-то пальцами будет указывать. Ты не боишься, да я буду бояться, что тебя загубило, да чтоб потом поприкнешь. А что ты объявляешь, что я честь тебе сделаю, так про то Тотский знает».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 Настасья Филипповна была как бы в выступлении. — Неужели? — простонал князь, ломая руки. — А ты думал, нет? Я, может быть, и сама гордая. Нужды нет, что бесстыдница. Ты меня совершенством давичи называл. Хорошо совершенство, что из одной похвальбы, что миллионы княжества растоптала, в трущобу идет. Но какая я тебе жена после этого?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 — Что ж ты, Рогожин, собирайся, едем. — Едем, — заревел Рогожин чуть не в выступлении от радости. — Эй вы, кругом, вина, ух! — Припасай вина, я пить буду, а музыка будет? — Будет, будет, не подходи, — завопил Рогожин в выступлении, увидев, что Дарья Алексеевна подходит к Настасе Филипповне. — Моя, все мое, королева, конец!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 Продолжала Настасья Филипповна, у которой самой засверкали две крупные слезы на щеках. Времени не верь, все пройдет. Лучше теперь одуматься, чем потом. Да что вы все плачете, вот и Катя плачет. Чего ты, Катя, милая? Я вам с Пашей много оставляю, уже распорядилась. А теперь прощайте. Я тебя, честную девушку, за собой, за распутной ухаживать заставляла».